Подошел лейтенант Июдин. После подготовительной работы, проделанной Беляевым, орудие установили легко и быстро. Огневая точка номер девятнадцать возвышалась зеленым холмиком из свежесрезанного дерна метрок в от шоссе. Справа через болото протекала речка Исса. Слева располагалась соседняя огневая точка, и к ней в тыл входил овраг. Постройка Эдзота командир рота хотел усилить узел сопротивления на своем левом фланге, которым он прикрывал мост и подступ к нему. В две крайние амбразуры Эдзота выглядывали стволы пушек. В средние торчало тупое рыльце пулемета. Беляев все дни находился в состоянии нервной торопливости и постоянно искал выход своему возбуждению. Когда было установлено последнее орудие, лейтенанту захотелось проверить, Как будет действовать построенная им огневая точка? До этой минуты все, что делал и он, и солдаты, было подготовкой. Только теперь дзот стал боевой единицей укрепленного района протяжением в сотню километров. Беляев неожиданно под команду к бою. Солдаты недоуменно переглянулись... И только повторная команда сорвала их с места, толкаясь и мешая друг другу. Они побежали в дзот, и там, в полутьме, спотыкаются ящики с боеприпасами ней свои места. Тотчас последовала новая команда, лейтенант. Отставить! Выходи наверх. Плохо. Очень плохо, сказал Беляев, появляясь в ходе сообщения, и снова скомандовал. Бою! Полчаса гонял Беляев в свой гарнизон. Бойцы вспотели и тяжело дышали. С горящими от возбуждения глазами, туго перетянутый командирским ремнем, лейтенант стремительно двигался среди них в темном блиндаже. Со стороны можно было подумать, что он забавляется этой игрой, наслаждаясь и вдохновляясь своей властью над людьми. Но никогда еще лейтенант не был таким придирчиво и серьезным. Солдаты окриком поотстегивали друг друга, злились, это также придавало серьезность работе. Туго восстанавливались, потерянные за годы пребывания в запасе навыки. Утомленный нервным напряжением, ветеран скомандовал «Отбой!», а про себя подумал «Будет время, еще потренирую». Вышли из блиндажа, уселись на стенках прохода, подставляя ветру обнаженные потные груди. Солнце до половины опустилось за черту горизонта, разлило по небу заевую краску. Сидоркин доложил лейтенанту об эвакуации колхоза и показал принесенные косы. Значит, точно. Бой будет здесь, подумал Беляев. Вслух спросил. Ну, кто? Косить, мастер, поглядел на Илюхина и примирительно сказал. Мы его только по краю и обкосим, чтоб мост не закрывал. Чего уж там, по краю? Илюхин вздохнул, выбросив окурок. Так вот до шоссе и повалим. Скосить от косы не скосишь. Он взял в руки косу, повертел ее, разглядывая послушневшими глазами, сказал, «Разве думал я, что придется с таким инструментом добро переводить?» Солдаты глядели, как он сутулись вошел в овес, и, не обкашивая край, подчеркивая, что он теперь, понимая, что все равно, ударил косой по самой гуще. Вряд с ним пошли Кривошеев и Лядов. Беляев ни одной секунды не сомневался в правильности своего приказа. Он не задумывался над тем, что в это овсяное поле был вложен немалый труд людей, и что предназначено оно было совсем не для того, чтобы вот так вот свели на нет. Он просто не мог избавиться от ощущения какой-то неловкости, вызванной его обособленностью от людей, жизнями которых он полновластно распоряжался. Глава третья На гребне высоты показались три всадника, и они на широкой рыси пересекли овсяное поле от леса к дзоту. В одном из них Беляев узнал своего родного командира, старшего лейтенанта Кожина. Бойцы поспешно застегивали воротнички и заправляли гимнастерки. Кожина вроде боялись и уважали. За ним ходила слава боевого командира. В финской компании он был награжден орденом Красного Знамени. Беляев поджидал верховых не без волнения. Он знал, что отзот построен и подготовлен к обороне хорошо, но хотел услышать это от скупого на похвалы ротну. Вместе с Кужиным ехали артиллерийский капитан и лейтенант. Капитан время от времени придерживал лошадь, что-то рассказывал Кожину, оживленно помахивая рукой. Лейтенант ехал немного сзади, внимательно осматривая местность.